Америка – страна молодая и неперенаселенная, а потому обитатели ее тюрем обладают одним существенным преимуществом. Они могут заниматься полезным и доходным делом, тогда как у нас предубеждение против тюремного труда, естественно, очень велико и почти непреодолимо, ибо сколько честных людей, ничем не погрешивших против закона, вынуждены тщетно искать работу. Да и в Соединенных Штатах этот метод – устанавливающий конкуренцию между принудительным и свободным трудом и неизбежным во вред последнему, уже нашел немало противников, число которых с годами едва ли уменьшится. По этой самой причине на первый взгляд может показаться, что в наших лучших тюрьмах дело поставлено куда правильнее, чем в американских. Прясть можно бесшумно или почти бесшумно, 500 человек могут, находясь в одном помещении, также тихо надирать конопоть, Притом оба эти вида труда позволяют установить столь зоркое и тщательное наблюдение за узниками, что они буквально не могут словом обменяться. Зато шум ткацкого станка, кузнечного горна, плотничьей пилы или молотка каменчика открывает большие возможности для общения, несомненно краткого и поспешного, но все-таки общения, ибо в силу самого своего характера, Эти виды труда требуют, чтобы люди работали вместе, часто совсем рядом, не разделенные ни барьером, ни перегородкой. Поэтому и посетитель не сразу все поймет и осмыслит, ибо вид людей, занятых обычным трудом, точно они не в тюрьме, не поразит его и наполовину так сильно, как если бы те же люди в том же самом месте и в той же одежде выполняли некую работу, считающуюся всюду позорной и унизительной, так как занимаются ею только преступники в тюрьме. И я, очутившись в американской тюрьме или исправительном доме, сначала с трудом мог поверить, что нахожусь во строге, месте, где человека подвергают позорному наказанию, которое он должен терпеливо сносить. Я и по сей час сомневаюсь, исходят ли пламенные гуманисты, гордящиеся тем, что тюрьма у них не похожа на тюрьму, из действительно разумных и основательных принципов. Надеюсь, что меня не поймут превратно, ибо эта проблема глубоко и серьезно волнует меня. Я столь же мало симпатизирую мягкотелой сентиментальности, превращающей всякую лицемерную ложь или плаксивое признание крупного преступника в объект для газетной статьи или всеобщего умиления, как и добрым старым традициям добрых старых времен, благодаря которым Англия еще совсем недавно в царствование короля Георга Третьего Слыла по части своего уголовного кодекса и внутри тюремных правил одной из самых варварских и кровожадных стран земного шара. «Если бы я мог думать, что это принесет какую-то пользу подрастающему поколению, я бы охотно разрешил выкопать из могилы скелет какого-нибудь благородного разбойника, и чем он был бы благороднее, тем охотнее я бы это разрешил» расчленить его и вывесить для всеобщего обозрения на всех указательных столбах, на всех воротах или виселицах, какие сочтут наиболее пригодными для этой цели. Как хотите, а я глубоко убежден, что эти благородные джентльмены были совершенно никчемными и разнузданными мерзавцами, и что тогдашние законы и тюрьмы лишь помогали им стать закоренелыми преступниками, а свои удивительные побеги они совершали при содействии тюремщиков, которые в те необыкновенные времена, как правило, были сами преступниками и до последней минуты верными друзьями заключенных, деливших с ними награбленное. В то же время я понимаю, как понимают или должны понимать все люди, что тюремная дисциплина играет важнейшую роль в любом обществе, и что Америка, проведя в этой области широкие реформы и недвусмысленно подав пример другим странам, выказала и большую мудрость, и большую терпимость, и самые передовые взгляды. Сопоставляя американскую систему с той, которую мы создали по ее образцу, я лишь хочу показать, что при всех ее недостатках наша система имеет и свои преимущества. Если отбросить в сторону вопрос о прибыли, которую приносит труд заключенных, и которую мы никогда не сумеем довести, и которую мы никогда не сумеем довести до крупных сумм, что, пожалуй, и не очень-то нам нужно, то в Лондоне можно назвать две тюрьмы ничуть не хуже, а в некоторых отношениях и несомненно лучше, Любой из тех, какие я видел в Америке, или о каких слышал или читал. Одной из этих тюрем является Тоддхилл Филдс Брайдуэлл во главе с лейтенантом Королевского флота Э.Ф. Ф. Трейси. Другой исправительный дом в Мидлсексе, руководимый мистером Честертоном. Сей джентльмен занимает также пост на государственной службе. Оба они — люди просвещенные и превосходные и подыскать кандидатов, более подходящих для несения тех обязанностей, которые они выполняют так неукоснительно, усердно, разумно и гуманно, было бы не менее трудно, чем наладить более совершенный порядок в уверенных им заведениях. Примечание автора. Исправительный дом, который навел меня на эти размышления, окружен не стеной, как все тюрьмы, а чистоколом, образующим нечто вроде загона для слонов, какие мы видим на литографиях или картинках из жизни Востока. Заключенные носят полосатую одежду. Те из них, которые приговорены к каторжным работам, куют гвозди или тешут камни. Когда я там был, они тесали камни для новой таможни, которую строят в Бостоне. И делали они это довольно умело и быстро, хотя едва ли кто-либо из них, если такие вообще были, обучался этому ремеслу ранее, вне стен тюрьмы. Все женщины содержались в одном большом помещении, где они шили одежду для Нового Орлеана и Южных Штатов. Как и мужчины, работали они в полной тишине и так же, как те, под присмотром лица, взявшего подряд на их работу, или его агента. Кроме того, к ним в любую минуту мог зайти специально существующий для этого тюремщик. Приготовление пищи для заключенных, стирка их белья и тому подобное, производится примерно так же, как у нас. На ночь же, все тюрьмы здесь устроены по такому образцу, их размещают иначе, чем у нас, гораздо проще и удобнее для надзора. Внутри высокого здания, как раз посередине, расположены камеры, одна над другими в пять ярусов. Свет в них проникает через окна, имеющиеся во всех четырех стенах дома. Вдоль каждого яруса проходит легкая железная галерея, на которую можно попасть по такой же легкой железной лестнице, за исключением, конечно, нижней галереи, идущей прямо по земле. Позади камер, непосредственно примыкая к ним, но обращенные уже к другой стене, Расположены, соответственно, другие пять ярусов, куда можно попасть аналогичным образом. Когда заключенных запирают в камеры, внизу у стены ставят часового, и он может держать под наблюдением сразу половину всех камер. Другую половину держит под наблюдением другой часовой, стоящей у противоположной стены, и все это в одном большом помещении.